Глава девятая. Была невыносимо зла, совершенно не понимая, что происходит. Единственное, что мне хотелось — выяснить правду, разузнать всё. Что-то происходило, что-то плохое. А я не просто была неудел, так и вовсе не знала, что случилось. Ушла в спальню. У соседки второкурсницы была лекция. Её-то не отменяли, в отличие от нашей. Достала звонилку. Ещё раз посмотрела на этот артефакт и усмехнулась. Вот оно, чудо, созданное на пересечении сильнейшей магии и крутых немагических технологий. Давно поняла, что нам нужно работать вместе, сообща. Жаль, что члены антимагической группировки так не считали. Это были крайне отбитые немаги, желающие, если не смерти всему магическому роду, то хотя бы лишить нас магии навсегда. И, что самое обидное, среди них были наши, волшебники. И у них тоже была конкретная цель — остаться единственными колдунами, самыми могущественными и сильными. А это можно было сделать только одним способом — избавиться от соперников. Артефакт согревал мою руку. Это был небольшой чёрный выпуклый прямоугольник, который позволял поговорить с человеком, который находился очень далеко. Если у него тоже было подобное устройство, конечно же. Птичья почта давно устарела, да и никогда не была надёжной. Бедное животное можно было в любой момент перехватить. Конечно, некоторые маги по-прежнему пользовались письмами, доставляя их при помощи телепортационных чар. Но в Академии это по-прежнему было небезопасно. А вдруг письмо перенесётся прямо в тебя? Провела по устройству и назвала имя, с кем хотела поговорить. Дядюшка никогда не откажет мне в разговоре. Брат отца относился ко мне с большой заботой и трепетом. Возможно, потому что у него не было своих детей, а возможно, потому что когда-то в детстве я мечтала стать магическим сыщиком. Как он? Если честно, тайны, загадки и интриги по-прежнему манили меня. Просто я знала, что на этом так много не заработаешь, если, конечно, не попадёшь в секретные отделы магического правительства. Но это было не так просто. Дядюшка ответил почти сразу же. Его небольшая голограмма высветилась из прямоугольника, и я видела каждый его жест, каждую эмоцию, как и он мою. «О, кого я вижу! Будущая и лучшая выпускница Академии!» С улыбкой пропел он. «Рьяна, так рад тебя видеть!» «А я-то как рада!» Усмехнулась, немного расстраиваясь, что не могу его обнять. Как бы сильно ни была хороша звонилка, она лишала телесных контактов. «Вот только я больше не лучшая ученица!» С грустью поведала я. «Что-то случилось?» «Неужели кто-то смог спустя четыре года успешной учёбы обойти тебя?» В его глазах читалось неверие. Вздохнула и выдала всё, что приключилось со мной за последние две недели. Просто очень хотелось поделиться с этим добродушным мужчиной. «И вот каким образом этот гад лишил нас лучшего преподавателя Академии?» со злостью отметила я. «Хочешь, я его проверю? Узнаю все его тайные и грязные делишки?» Кажется, мне даже просить его не пришлось. Он загорелся этой идеей сам. «Да, было бы неплохо. честно призналась, застенчиво кивнув. Так, дожди. Получишь полное досье завтрашней каминной почтой». Воодушевленно пропил он и отключился. Стало ли говорить, что я с нетерпением ждала утро следующего дня, даже стойко проигнорировала два подкола в мою сторону от неугомонного Эйдара и даже не стала следить за тем, куда гад пропастился вечером. Утром горничная вручила мне почту, которую сегодня она получила через камин. Иногда таки нам приходилось переправлять письма, но камин был куда безопаснее, чем перенос онных. Удалилась в спальню, где с нетерпением вскрыла конверт, где, как я и предполагала, лежала картонная досье на моего врага. Открыла папку и чуть в ужасе не закричала от написанного там. Эйдар Барнетт не то что не учился в Общей магической академии, его и вовсе никогда не существовало. Тогда что здесь делал самозванец? Приписка от дядюшки должна была меня напрячь. Будь осторожна и лучше держись от него подальше, постараюсь хоть что-то разузнать.